Эбби Ленор Рожденная пламенем Читает актриса Алла Чевжик Пролог Никадема установил треножник и еще раз отрегулировал звук на камерафоне Нажал кнопку включения, потом шагнул к стулу и сел так, чтобы оказаться четко в фокусе. Опустившись на стул, он почесал голову и взирошил жидкие светлые волосы. Они с годами, да и сил поуменьшилось. Но возраст не ослабил решимости и способности любить. Никодема так и не привык к камерам и потому чувствовал себя неуютно. Он задумывался об иронии судьбы. На его совести немало опасных и сомнительных с моральной точки зрения поступков. За некоторые он заслужил, возможно, вечное проклятие. А ноги прирастали к полу и ладони потели, когда в него впивался глазок камеры. Он откашлялся и заговорил на итальянском спокойным бархатым голосом, напоминая себе, что, по всей вероятности, эта запись никогда не всплывет. Она только страховка на случай... Никодема отмахнулся от продолжения этой мысли Не хотелось думать об этом на случай. Понадобилось менее трех минут, чтобы записать последнюю часть видеосериала. Он наклонился и выключил камеру. просмотрел запись, улыбнулся с довольным видом. С первой попытки все получилось достойно. К идеальному результату Никодема не стремился. Он глубоко вздохнул и на секунду склонил голову. Опустил веки и вызвал в памяти ее влюбленное лицо. Сердце больно ударилось в грудную клетку. Никодема открыл глаза и стряхнул с себя наваждение. Включил ноутбук и загрузил в него запись. зашифровал и заархивировал файл вместе с другими. Потом отослал своему адвокату с простой припиской. Последняя часть, еще раз спасибо, Ник. Он обернулся на стук в дверь тесной каменной клетушки. Показалось гладкое безбородное лицо Данте. Ник вспомнил, каким был в его возрасте. Мир дарил ему безграничные возможности, а он хватал их спелые грозди охапками. «Теперь лучшие времена Ника позади». «Вот ты где», — сказал Данте по-итальянски на своем родном языке. «Ты же не струсил, нет?» Никодема позволил себе улыбнуться подростку. «Нет, а ты?» Данте широко распахнул дверь и шагнул внутрь. Волнение и интерес сквозили в его движениях и отражались на лице. «Разумеется, нет». Глаза парня остановились на треножнике. Потом взгляд метнулся к ноутбуку. «Что делаешь? Записываешь мемуары?» «Да не тревожся, я не допущу, чтобы случилось что-нибудь э, плохое». Никодема не ответил на вопрос и выключил компьютер. «Знаешь, твой отец, скорее всего, уволил бы меня без раздумий. А тебя запер дома навеки вечные. Узнаю он о наших планах. Только это случится задним числом, и он будет нам благодарен. Ты станешь сильнее, чем когда-либо прежде, и никогда больше не испытаешь боль». Никодема вздохнул. «Такова теория». Риск, на который он идет, того стоит. Но вот боль. Сможет ли он ее выдержать?» Никадема перевел взгляд на Данте. Он собирался доверить свою жизнь мальчишке. А больше просить некого. Ни один разумный человек не позволит ему так рисковать. Данте не в силах устоять на месте, пританцовывал от нетерпения. Никодема старался не таить обиду на парнишку, жаждущего увидеть несколько часов агония старшего товарища, Когда все закончится, она окажется в большом долгу перед Данте. Ведь тому предстоит вытащить его из адского пламени. Отрепетируем еще разок, — предложил Никодема, складывая треножник и убирая его вместе с ноутбуком в кожаную сумку. «Ник, мы репетировали уже десятки раз», — отозвался Данте. «Сегодня дом никого вилла опустила. Идеальная возможность. Все будет в порядке». Никодема кивнул и придвинул стул к стене. Протянул сумку Данте. «Отнеси его ко мне в комнату, ладно?» «Конечно», — кивнул Данте, забирая сумку. Они вышли из клетушки вдвоем и зашагали по длинному темному коридору. Каменный пол сменился земляным, потолки стали ниже. Они спустились на три ступеньки вниз, холодный сырой проход, приведший их в старинную каменную келью. Снаружи вдоль стены стояли ведра с водой, Никодема с мрачным видом осмотрел их. Ход в коморку был очень низкий. Никодема толкнул металлическую дверь. Она противно заскрежетала. Скрючился и протиснулся внутрь. Выпрямился. Его обступила темнота. Коморке пахло застарелой мочой и плесенью. Никодема принялся осматривать дверь из закаленной стали. Данте поставил сумку у стены и пролез следом. Заметил, что Ник осматривает металл. «Что такое?» «Думаешь, дверь тебя не выдержит?» «Так, любопытствую. Я не собираюсь с ней сражаться». Никодема внимательно изучил мрачную обстановку. Взгляд его остановился на белой пуховой подушке, лежавшей на деревянном настиле, служившем кроватью. Он поднял ее и понюхал. «Лаванда?» Он скинул брови и взглянул на Данте. «А что? Я просто думал о твоем комфорте, здесь дико воняет». объяснил Данте и порывисто обнял Никодема, изумив того до крайности. Потом яростно поцеловал сначала в правую щеку, потом в левую. «Я горжусь тобой». Он вынул из кармана секундомер и показал Нику. «Отсечка на шестнадцать часов. Вернусь проверить, как ты». Никодема кивнул. «Давай покончим с этим».